Глава 17. Изменчивое поле битвы Адмирал Чернов задал логичный вопрос неизвестному командиру Искирин. В сущности других кораблей-старших не так много, но лишь один Т-5-й перещелкает наши по очереди. Дреднаут отрезан от Искина. Система управления старших отключена, как и установленная нами. Он пассивен. Уже проще. Ведь эта махина стала явно гораздо более целой, чем была в последнюю нашу встречу. Уже тогда на аути пушек прибавилось, а сейчас многие пробоины стали меньше или вовсе исчезли. Яркость щитов выглядит равномерной, то есть систему излучателей восстановили. И ракетные укладки наверняка теперь не пустые. Не знаю, насколько цел он был до того, как сразился со всем региональным флотом ВКС в секторе Орла, но вряд ли сейчас его состояние существенно хуже даже без учета наличия расходуемых боеприпасов, а скорее лучше. И вот что меня волнует. Если сейчас, может, и пассивен, если Кирин не лжет, насколько легко его включат и добьют нас, устранивших Искина? Замечу, что дроны пока только перестраиваются, — сказал Фернандес. Потому что мы их пока сдерживаем. Но если Лемниската на базовом уровне считается союзником, то вы враги. Сейчас проанализируют возможности и начнет. Мы не хотим обрушить на человечество Искина. Поэтому приступайте, уже чтобы вам всем в черную дыру прыгнуть. Начинается игра «Кто кого лучше надурит». Верно, что Кирин не хотят господства бездушной машины, и она для них враг. Но также они понимают, что никаким образом не вобьют себе прощения, и следом ВКС примется за них. Едва ли Кирин готовы сдаться – когда спустя 200 лет добились такого успеха в освоении древней техники. Правда, они потеряли множество людей при попытке достичь большего. Может, даже планировали заместить Творца. И, что так важно для меня, каков шанс, что Анна на лимнискате, а не этом джемпере? Пока я взвешивал варианты, флот пришел в движение. Что радовало, дредноут не проявил активности, есть неплохой шанс не сдохнуть сразу. Странный древний генератор топлива и авианосец также не сдвинулись с места. Только первый вроде бы вообще не участвовал в бою и только искрил золотистым, в то время как авианосец выпускал множество дронов. Наш флот стал рассредотачиваться и перестраиваться в общий боевой порядок. Корабли прикрытия и те, что тяжелее в авангарде, ударные с флангов, артиллерийский и торпедный в тылу. Последние берегают транспорт и снабжение, которые вообще не должны были вступать в битву. Я же вышел на открытый канал, поскольку на весь флот целенаправленно говорить не мог, да и враг не услышит. Точнее, для него это не важно. «Малым кораблям, остерегайтесь деструкторов щита». Это белые лучи. Корветы с золотыми курсовыми рельсами очень опасны. Сбивают нашему корвету полный щит одним попаданием. У некоторых мелких класса С есть рельсовые минометы с очень мощными зарядами. Могут уничтожить наш истребитель. А еще мелочь, особенно класса М и меньше, при исчерпании вооружения идет на таран. Я должен был это всем напомнить. ставал вопрос, что делать нам. Горизонт событий как бы был с краю, но явно не желал вступать бой. «Жард, я не хочу умирать здесь», – нервно сказала Хлоя. «Давайте все погрузимся на корабли и сбежим. Я не брошу горизонт событий», – возмутился Максим. «Это наш корабль», – согласилась Лиса. «Ты видела, что там?» – почти крикнула Хлоя. «Подруга, а толку?» – ответила ей Крис. «Или остановим Искина здесь, или всем жопа. А если это остановят ВКС, а мы сбежим?» «Но в любом случае крейсер у нас больше не будет!» «Следите за лимнискатой!» – приказал я. «И вообще, у вас ионки. Они хорошо работают против этих старших. Поднимайте все корабли и обороняйтесь. Пусть кто-то сидит в бомбере, чтобы, если что, высунуться и зарядить. Вероника Евгений, готовьтесь пополнять ракеты!» «Так точно!» – ответили эти двое одновременно. «Что за день? Что за чудесный день?» – восторженно засмеялся алан «Наверное, впервые корабли людей, старших эксцентери, сходятся на одном поле боя». «Алан, спокойнее», — напряженно сказал ему Вейн. «Да, прими успокоительное», — Курт, кажется, успел приложиться к фляге. «Всем собраться», — повторил я. и «Идемон, Хлоя, вы уверены, что малые корабли смогут прыгнуть из этой области? У меня сканеры искажений воют матерным хором». «Да поняли, сражаемся», — буркнул навигатор. Флот старших не атаковал беспорядочно, он также принял построение и отлетал от своей базы единым кулаком. Такая дистанция, чтобы прикрыть в любой непредвиденной ситуации, но при этом не устраивать бой рядом. Небоевые корабли облепили её, став как последняя линия обороны. Стоявший около станции малый джампер, прикованный к ней длинным коридором, также выпустил рой боевых дронов, но они боевые корабли. «Не было особых сомнений, что дроны старших нас не отпустят, если вдруг мы решим развернуться и сбежать. Да и оставим сейчас Искин, он выберется, и тогда будет настоящая жопа». Я держался с левого нижнего фланга у горизонта событий, также готовый выпустить роевиков, которых раньше не задействовал. Ракеты за время полета почти восстановились, и Штар полностью готов к бою. «Впечатляющее зрелище!» Протянула на канале Дарья. Синтезатор голоса был настроен заранее. «Привет. Ага, мы как обычно влетели. Будешь канониром?» «В груди три термоядерных мотора. Плоть слабо Эмма, расскажешь пока что за фигня?» сестры тоже на горизонте событий. Разве что Лиса возьмёт бомбардировщика, а Сара побудет у кого-то вторым пилотом. У них нейрочипы не сломались. Эмма же сейчас поможет на мостике. Пока всё нормально». «Вижу у светлячков и горнила Гастона, а еще дикого н «Надо же! Этот кадр со мной так и не связывался, хотя теперь должен знать истину. И вообще он мне помог с поимкой Филиппа. Ну да ладно, тем больше надежных корветов». Начинается! Пустоту рассекли рельсовые снаряды, алый, синий и фиолетовые лазерные лучи. Началась дальнобойная перестрелка». Первыми в бой вступили артиллерийские эсминцы и высокоточные главные калибры некоторых крейсеров и сарагосы. Численность москитки старших напрягала. Их больше, чем наших, даже включая дронов, которые для нас слабый расходник. Чернов принял Фернандеса как командира всего соединения, учтя его опыт. Знакомый адмирал немедленно оценил тактическую обстановку. Продолжаем сближение, в первую очередь нужно сократить число малых кораблей, иначе ударная группа не сможет прорваться. Использовать все резервы и переходим на упрощенную систему взаимодействия. Следите за системами, Искин не обошел запрет на репликацию, а значит, если окажется на вашем корабле, у вас будут считанные секунды, чтобы выключить двигатель и реактор. Он скорее всего попытается захватить малый корабль и отключить компенсаторы. Неужели Морея врезалась в астероид из-за того, что Искин не справился с управлением, а пилот был давно мертв? Но странный выбор корабля, внутрисистемник без реактора. Да, очень мощный, но зависимый от авианосца. Ладно, сейчас не о том думаю. Минимизация передачи телеметрии, отключение синхронизации радаров и выбора целей повредит нашей координации. Зато и не позволит Искину залезть в наши системы. Однако со мной на связь вышел Чернов. «Мистер Шарт, вам что-то известно об Искине?» «Ничего. Там долгая история, но и подумать не мог о таком». «Ясно». Он явно хотел получить ответы, но отложил разговор. «Сейчас вопрос в том, могут ли они управлять хоть чем-то на Дредноуте, даже при отключенном интеллекте, и насколько сложно его активировать. Вероятно, они знают, что Искин оставил себе лазейки в системах связи и рангах доступа». Поэтому и его отключенным. Учитывая то, что я видел при захвате Дредноута, Марк Павлов каким-то образом починил ядро интеллекта и заменил его. Корабль тогда быстро активировался, и, полагая его сейчас для безопасности, извлекли физически. Искина проще всего остановить, выдернув вилку из розетки. А щиты Дредноута в тот момент не пропадали. РСТ остался в готовности. Подсистемы могут поддерживать работу автономно. Чернов скинул Брави, услышав мою аналогию, накивнул. То есть, при желании, они быстро активируют системы. Если они будут здесь при нашей победе, то уничтожат остатки флота. Либо могут покинуть сектор с ключевыми людьми и кораблем. Высока вероятность, что они всех выживших собрали на рейд-крейсере. Фернандес, мне нужны лучшие твои штурмовики, чтобы долетели до Дредноута, пусть даже угробив ДК. Его необходимо взять на абордаж, пока защита неактивна. Будут. Коротко отозвался адмирал на голосовом канале. «Сейчас требуется остановить москитку. Судя по движению, они заинтересовались Эриком. Разве ими управляет не наш Искин?» «Полагаю, наш, то есть человеческий, просто отдаёт приказы. А дронов ведёт собственный боевой интеллект, у которого корабли ксеносов приоритетнее неизвестных». Я выругался под нос и начал маневрировать, следуя рекомендациям стратега Фернандеса. Те гораздо лучше отслеживали общие движения и знали, кто и куда может стрелять. Вначале немного вылетел вперед и как бы стал уводить их по дуге, пользуясь высокой скоростью и штара Но за мной-то погнались с мелочи, я не посылал на них роевиков, только запускал самые мелкие ракеты и активировал молниевый разрядник. «Леминиската пришла в движение, и двигатели дреднаута запустились, отправив его в полет». В ответ на чье-то сообщение сфокусировался на черной мархине вдали. «У них маршрут не оптимальный Леминиската могла бы убегать в другую одну сторону, но Дредналт летит прямо. Скорее всего, они просто заставили включиться маршевы, чтобы забрать с собой неуправляемую махину». «Гризон событий, ловите их!» «Эрик, мать твою! Ты уверен?» – крикнул Дэймон на личном канале. «Исполняй приказ командира!» – возмутилась Дарья. «Начали разворот! Или предпочтешь воевать со старшими?» «Вы же понимаете, что у них там полный фарш суперпушек, и черт знает чего еще. Они нас поимеют. Я просто хочу идти в бой с шансами на победу. У них в ангарах наверняка осталось москитка ракеты». «Да, ты прав, знаю. Адмирал Чернов, прошу выделить для перехвата лимнистаты несколько кораблей. Гризон займется их остановкой, но вряд ли ему хватит огневой мощи». Тот не отвечал секунд пять, пока я закладывал резкий маневр, повернув курсовые орудия Иштара. Два попадания из главных рельс обрушили щит скоростного корвета, как раз перед тем, как его накрыли кислотные ракеты. Только что броню старших они визуально вообще не брали. Впрочем, более уязвимые внешние модули и орудия сломали. А затем во врага попал чей-то плазменный снаряд, и корвет обратился лазурно-фиолетовой вспышкой. молнии накрыли два несущихся камня сверхмалых истребителя. Всего лишь класс «К». Однако их щиты долго не сдавались. И стоило ресурсу защиты иссякнуть, как дроны ускорились и попытались протаранить меня. Неудачно, реакторы взорвались раньше. Мощность щита из Штара стремительно проседала, пока я крутился как мог, отрабатывая всеми орудиями. Теперь при попадании по боевому фрегату и щиты выдержали. Почти лопнули, но выдержали. Просто жесть. Наконец Чернов ответил на мой запрос. «Высылаю два торпедных фрегата. Всё равно при эффективности систем противоракетной обороны старших они не помогут. Также с вами пойдёт один из ударных эсминцев. Этого должно хватить. Другого сопровождения не будет. Хватит, вашу ж. Получаю повреждение, отхожу. По мне зарядили деструктором щита. Силовые поля пошли волнами под давлением широкого белого луча, и весь сегмент целиком отказал. Теперь непрерывно обстрел понемногу ломал Штар, которым мне ещё сдавать Акси. Рельсовые снаряды пробивали внутренние отсеки, а фиолетовые лазеры резали броню и сжигали вооружение. Выбили один вспомогательный двигатель и несколько малых блоков генератора ускоряющего поля. Пробили одну из топливных магистралей, благо заслонка перекрылась автоматически. Регенерация немедленно началась. Наконец, на маневре скрылся за Сарагоссой. Стал восстанавливать щиты и остывать. Впрочем, развернувшись, непрерывно стрелял рельсами. Дроны старших в наш строй ради меня не сунулись. Я отследил новую цель. Один из снарядов полного залпа угодил в крутящегося дрона класса Б, который недавно стрелял деструктором. Еще один прицельный выстрел перебил его пополам. Энергоячейки взорвались, оставив от корабля лишь мелкие обломки. Скверно вышло, но я просто не мог броситься помогать горизонту событий, не утащив за собой кучу дронов. Без прикрытия они догонят меня и сломают маршевые. Первый вал «Москитки» встретили страшные ракетные залпы. Разворачивался полноценный линейный бой, в котором малочисленные корабли старших держали удар и давали достойный ответ. Наши сбились в плотный строй, чтобы прикрывать друг друга. И все же, когда единственный вражеский крейсер выдал залп из множества лазеров, артиллерийский эсминец «Акси» погиб. Наши фрегаты взрывались один за другим, не выдерживая напора врага. Дронов старших тоже становилось все меньше, несмотря на то, что они лучше держали удар. «Я решил, что раз такой меткий, то лучше займусь отстрелом гоняющихся за мной корветов и фрегатов». «Эсминцы тоже хорошая цель, но требующего долгого соревнования в огневой мощи. Я могу больше, чем просто поддерживать разрушение щитов тяжеловесов». Еще одна вспышка. Ракетный рой накрыл один из ударных линкоров Акси, разворотив ему борт и лишив его множества пушек. Зато до тяжелых кораблей старших ракеты и торпеды просто не долетали. Энергетические волны и иногда лазеры сбивали все. «Все ракеты по малым противникам! Нужно срочно сократить их число! Иштар, еще один заход по дуге! Курс!» Мне передали направление, рискованное, но делать нечего. Щиты зарядились, и я снова выступил приманкой, отстреливая остатки ракетного запаса. «Срочно прикройте ловца молнией!» Приказ Фернандеса заставил немного отвлечься. Ударный эсминец с лазерным вооружением получил множество рельсовых попаданий. Щиты пробили, и теперь ему кромсали броню. Тяжи смещались, но было уже поздно. Эсминец не взорвался, но дальше вести бой он не способен. А вражеские штаб его держались и гонялись за мной. «Леминиската скоро покинет область блокировки РСТ», — предупредил адъютант Фернандеса. «Не покинет. На горизонте событий имеется перехватчик. Дредноут прыгнет, но не крейсер». Это хорошо однако лиминиската превосходит его скоростью на это ничего ответить не мог просто продолжал маневрировать. молнии сбили десятки маленьких синих ракет, взрывающихся тысячами электрических дуговых разрядов в ярком сиянии разлетающихся частиц. залпрельсами отправил в небытие поврежденный отступающий фрегат. вторичное орудие разнесли двух перехватчиков, но те выпустили по мне что-то мелкое и медленное. Череда ярких вспышек бомб и щит погасила. «Я отхожу, прикрывайте!» Пришлось заранее уходить с траектории отвлечения внимания, стараясь уклоняться от слишком опасных ударов. «Если на меня сейчас крейсер повернет свою пушку, будет жопа!» Радует хоть что огонь двух с половиной линкоров и двух крейсеров, наконец, пробил щиты одного эсминца, не успевшего спрятаться. Черные борта разрывало, синее освещение гасло, что-то взрывалось. Он спрятался за крейсером, но уже так же почти не боеспособен. На этом успех не закончился. Под непрерывным давлением остальных крейсеров и сокрушительными ударами артиллерийских эсминцев лопнули щиты еще одного черного корабля. Покрытая светящимися прожилками броня держала удар, но последовательные попадания рельсовых орудий выбивали в космос целые фонтаны мелких дробленых обломков. Наконец мы открыли счет. Опасный реактор старших, как всегда, красочно детонировал. Волна яркой синей плазмы даже снесла ближайшую москитку. «Мы проигрываем», — сухим тоном оценил Чернов. «Эти корабли новые, их системы работают идеально. И у Иштара проблемы». «Ещё мать его какие! Я терял многочисленные орудия и генераторы молний. Лазеры резали броню, рельсовые снаряды пробивали отсеки. Началась утечка нескольких видов жидкостей. Один из двигателей умер, минус одна тяжелая рельса и одна из ног генератора ускоряющего поля. Но я, наконец, влетел под прикрытие сдвинувшихся союзников, развернулся и стал тормозить кормой вперед, маневровыми корректируя курс. «Как состояние?» — поинтересовался адмирал. Сносное. Ничего критически важного не задело, но утрачены некоторые баки и много оружия с правого борта и сверху. Ракет и торпед больше нет. Раевики закончились. Без одного главного двигателя лишился высоких ходовых качеств. Ясно. Пока работа из тыла. Что за... Судя по показаниям на лимине отключился РСТ и случился сбой в двигательных системах. Они прекратили разгон. На джампере Кирин перебои... Направляя обслуживающих биороботов латать дырки от крупных калибров и заделывать важные магистрали, я посмотрел сначала в сторону горизонта событий. Те уже начали перестрелку, лупя из ионок против пульсирующих фиолетовых лазеров. Эсминец сбил рельсами и плазменными пушками, заходя по дуге. Оба корабля тормозили, два торпедных фрегата пока что держались позади более массивного горизонта событий. Если за нашим рейд-рейсером дроны старших не погнались, то залетевшим туда звеном москитки увязались. На штурм помимо ДК вполне ожидаемо пошел Рейнольдс со всеми остальными оперативниками из МОК. Они уже приблизились к замершему дредноуту, который никак не реагировал на побоящий под боком. Однако бордажной группе приходилось на лету отбиваться от шести кораблей класса S и двух «Б». Причем, в отличие от тех, что мы встречали раньше, эти работали полностью исправно. Некоторые наши выдвинулись на перехват, решив помочь с прорывом. Так, маневр. Я заметил зарядку главной пушки крейсера и дал предел тяги маневровыми и маршевыми, уходя с возможного курса атаки. Лазер меня все равно накрыл. Пузырь щита в области двигателя лопнул, но его не задело. Я спрятался за нашим авианосцем, который то и дело принимал москитку на перезарядку а щиты носителя вдали внезапно стали мерцать. «Всем тяжёлым кораблям, способным поразить цель, максимальный огонь по носителю Кирин!» Приказу адмирала последовали без сомнений. Десятки тяжёлых орудий начали в максимальном режиме лупить по громаде вдали. Достать до него не было проблемы, но там стоят мощнейшие генераторы щита и на пути корабли старших. Наш флот немного отлетал от аномалии и прекратил сближение с джампером. Возможности прорваться не было, Искин прикрывал себя. Но сейчас там как будто произошли серьёзные перебои, то ли в энергосистеме, то ли в генераторах щитов. Шквал лазерных лучей и рельсовых снарядов обрушился на мерцающие барьеры. Даже я принял участие, выдавив максимум из трёх оставшихся орудий. Промахнуться по стоящей мишени сложно. Правда, те, кто имеет точное оружие, еще и смогут стрелять по уязвимым модулям. Всего секунды хватило на то, чтобы нестабильный пузырь щита распался. Сарагоса и артиллерийские эсминцы Акси целились в область, где у этой модели должен быть реактор. Старый «Новаспейс», скорее всего, глубоко модернизированный. Флот методично кромсал корпус, пробивался отсек за отсеком. Требовалось уничтожить именно Искин, захват не рассматривался. Тем временем развивалась ситуация с леменискатой. Скатой. Кирин выпустили москитку, но на неё немедленно обрушился ракетный шквал от горизонта событий, ударного эсминца и двух фрегатов. У какого угодно истребителя будут проблемы, когда тебя преследуют восемь ракет. Тут, по моим прикидкам, на одного пришлось не меньше 16 Торпедные фрегаты иногда называют ракетными, если у них больше упор на мелкие снаряды. И это как раз тот случай. Щиты горизонта событий мерцали, но Элиминискату накрыл массированный удар. И тут от них прошел энергетический импульс, как от некоторых кораблей старших. Ракеты словно врезались в стену и моментально взорвались. При этом сама Алиминиската почти перестала стрелять. Эта штука не может не тратить прорву энергии. Тем не менее, 70% залпа снесло. На 30-то долетело. Горизонт событий, осторожнее. Они сейчас могут включить дредноут. Роман, Эш, аккуратней. Само собой, Роман высадил десант и ринулся помогать с остатками вражеской москитки. Знакомый быстроходный корвет с поразительной точностью жарил из двух здоровенных лазеров. А по лименискате продолжали бить ракеты, в том числе ядерные. Дополнительные, двухпоточные барьеры старших возникали поверх основного щита и тут же рушились под нагрузкой. Но сквозь облак обломков промелькнуло что-то очень быстрое. Горизонт событий встретил их огнем Отто и внезапно подорвал весь ракетный зал В шторме из плазмы, пламени и электрических дуг вспыхнуло несколько взрывов жуткой мощности. Сенсоры и штары уловили чудовищную концентрацию энергии. Эти заряды куда страшнее тех слабеньких ядерных фугасов. На наш щит пришлось лишь две ярких вспышки, а по эсминце ударило штук семь, причем поочередно. Сначала лопнули щиты, а потом странная, точно не ядерная взрывчатка разорвала броню. Каждая пролетевшая бомба углубляла пробойную и носовую часть переломила. Взорвался вспомогательный реактор!